Глава двадцать Я пробил двойку сорниту в голову. Увидев, как ярый мастер мучился от соприкосновения с рахной конкретной этой особи, я сделал ставку не на мощь, а на скорость. Я не пытался смять сорнита кулаком, затягивая соприкосновение с его рожей. Напротив, сделал быстрый удар альтерой, тут же отвел руку и пустил в нее живу. На отводе руки с кулака сорвались золотые молнии. Раз, два... Сорнит попытался достать меня слева, но я уже был на другой стороне. Удар в корпус. В этот же миг в его голову полетел ветровой серп Ярова. Тварь заблокировала технику мастера, одной левой, но я тут же дважды врезал ему по все тому же правому боку. Чувствует мерзавец наши атаки. После трех пристрелочных в одну точку можно и потерпеть немного боли. Я уже собрался как следует врезать ему альтеры, когда тело сорнита окутало темно-зеленое облако. Оно мгновенно начало разъедать мои облако альтеры. Когда же моя рука оказалась внутри темно-зеленой субстанции, я сжал зубы от боли. Отъелся, мерзавец. Рахна разъедает мой стихийный доспех и покров. Хорошо, хоть она не может уничтожить мою защиту мгновенно, но прогрызает себе крохотные ходы через поры и, подобно тонкой игле, проникает в тело. И все же, несмотря на боли вражеское облако, мой кулак вновь добрался до корпуса врага. Однако тот был готов и уменьшил возможные повреждения, отпрыгнув в сторону. Сорнит, все еще выглядящий как мужик с растрепанными длинными волосами, недобро оскалился и открыл рот. Но я не собирался давать ему возможность высказаться, а заодно и сконцентрировать энергию. Нужно давить. Преимущество на нашей стороне. Подкрепление скоро будет. Я вновь оказался перед цернитом, занес кулак для удара и почувствовал, как в мое облако альтеры одновременно вырвались две техники живы. Форхово дерьмо. Этот сиятель, даже во время сражения со мной ярым после мощного импульса моей ауры смог подключиться к одурманинам и заставить их атаковать. Вот же отожравшаяся тварь. Однако защищаться от техник зомби мне не пришлось. В мое облако ворвалась третья техника, она и приняла на себя удар. Отлично, Ярый займется одурманинами, а значит я могу сконцентрироваться на Сорните. Я уменьшил облако Альтеры, но сделал его более концентрированным. В груди уже собралось немало жи, рвущейся наружу. Я дал ей ход. Золотые молнии чуть ли не в упор атаковали Сорнита тот попятился и вновь выпустил облако едкого темно зеленого дыма оно было настолько плотным что полностью скрыло от меня сорнита а заодно разъело и мое облако альтеры теперь я не мог определить с точностью до сантиметра где находится противник опыт подсказывал мне не лезть сломя голову внутрь темно зеленого облака я отпрыгнул назад быстрый и практически безболезненной победы не получилось. Что ж, такой вариант я предполагал. Пришло время готовиться ко второму раунду. Двое ратников Клинских сражались с Яром, еще двое неслись в мою сторону. Однако Яр это заметил, и наотмашь метнул в них воздушный серп. А турманины тут же сменили цель, сконцентрировавшись на Яром. Ясно. Все-таки они сейчас у сиителя на автопилоте. Совсем близко слышался рев приближающихся снегоходов. А прямо передо мной клубилась рахна. В этот раз Сорнит переродился в неодаренном. Это плюс. Однако до нашей встречи он вошел в силу. Это минус. Тем временем снегоходы ревели почти над духом. Но наконец-то две пары ратников из подкрепления нас догнали темно-зеленый дым резко пришел в движение. Его будто втягивали мощной вытяжкой. Две секунды и рахна вернулась в тело выплеснувшего ее сорнита. Вот только тело его изменилось. Закованная в темно-зеленый хитин туши гигантского богомола возвышалась над округой, опираясь на три пары мощных трехсоставных ног. В передней части тушу венчало подобие человеческого торса, облаченное в панцирь, Из этого торса торчала пара длинных тонких рук с семью когтями, а над ними — пара огромных клешней. Сорнит чуть опустил свою треугольную голову, чтобы видеть меня основной парой глаз. Кроме этой пары, у него имелись еще две пары красных глазок-огонечков, суммарно дающих твари полноценный круговой обзор. В прошлый раз сорнит, принявший свою истинную форму, был полупрозрачным, и внутри него я видел Андорина, сейчас же отожравшаяся тварь из рахны слепила себе будто бы полноценное тело человека внутри видно не было однако это тело и не являлось биологическим сорнитским телом скорее уж подобием стихийного доспеха пользователей живы не думал что придется обращаться прозвучал гулкий голос сорнита из недр его туши но ради такого лакомства ради того кто заткнись Холодно проговорил я, выпуская золотые молнии ауры, а затем побежал, устремившись к цели. Мое тело с ног до головы покрывали сцепленные друг с другом золотые молнии, мой стихийный доспех, увеличивавший скорость. На кулаках же молний было гораздо больше, чем на остальных участках тела. Молнии тут были концентрирования, трещали и расходились в стороны, отчего мои кулаки выглядели так, будто были облачены в толстые боксерские перчатки. Я подскочил к правой передней лапе сарнита, был готов ударить, но враг среагировал раньше. Мощная клешня уже неслась к моей голове. Прыжок в сторону, и вот я уже стою перед правой средней ногой твари. Я мощно вдарил кулаком между верхним и нижним сочленением. Густо сконцентрированная альтера уничтожила часть рахны и хитинового покрова о молнии. Ворвались в появившуюся брешь. Нос защипал от омерзительной вони. Рах с сорнитами и так воняют резким сладковатым запахом гниения. А теперь к нему добавился еще и запах гари. Благо покров живо частично гасит эту вонь. Сорнит развернулся в полоборота и на наотмашь ударил клешней. Я прыгнул дальше, намереваясь травмировать ему и заднюю правую лапу. Однако круговой обзор твари ей очень помогал защищаться. Едва я оказался рядом с целью... Лапа резко оторвалась от снега и устремилась в меня. Это было похоже на человеческий удар коленом, только в разы мощнее. В мой скрещенный блок будто бы автомобиль врезался. Меня подбросило в воздух. Я пролетел спиной вперед четыре метра, а когда приземлился, развернувшийся сорнит уже тянулся ко мне своей клешней. Я легко успевал увернуться. Да, сорнит двигался достаточно медленно. Альтера, покров и стихийный доспех давали мне преимущество в скорости, ровно до тех пор, пока тварь не ускорилась вдвое. До этого момента Сорнит сдерживал свою скорость, чтобы подловить меня. «Ра!» Зарычал я от ярости и боли. Шипы на клешне впились мне в живот и грудь. Рахна разъедала защиту. Сорнит, не теряя времени даром, резко дернул клишней и приложил меня головой и снег. Хорошо, что моя правая рука оказалась над клешню и худо-бедно. Я смог защититься. Меня грубо оторвали от прохладного снега. Картинка перед глазами была мало того, что мутной, так еще и стремительно менялась. Сжав зубы, я стоически встретил еще один удар головой снег, и снова сорнит поднял мое бренное тело. Тварь не дает продохнуть. Ведь в прошлый раз в этом мире я также попался в клишню мерзкого насекомого. Сколько же усилий тогда потребовалось, чтобы освободиться? Еще один удар. Монстр даже не собирался останавливаться. Тот сорнит по объему рахны. Был гораздо слабее, зато использовал живу. Этот неодаренный. Но в общем плане он все равно сильнее. Снова удар о снег. Фурк меня дери. Сложно концентрироваться в такой качке. И все-таки я сейчас тоже уже не тот, что раньше. Задолбал уже. Рявкнул я, когда в очередной раз Сарнит поднял меня над землей, чтобы снова приложить о снег. Монстр замер от плотного импульса родовой ауры, который он принял в упор. По его клешне разбежались золотые молнии. Пусть они и не могли прожечь китиновый панцирь, не в этом их задача. Сарнит дрогнул, чуть разжал клешню. А в следующий миг от моего тела вновь разлетелись золотые молнии. И то были молнии не ауры, а моего родового в этом мире атрибута. Молнии, концентрированные живы, дорогу, которым пробивала концентрированная альтера. Вот теперь, на хитиновом покрове, появился выжженный узор. Сорнит истошно завыл, а я, освободившись от плена, вдарил высвобожденной левой рукой в прожженную молниями проему на его клешне и приземлился ногами на снег. Слева запылало небо, а через миг в сорнита врезался огромный огненный шар, сдвинувший тушу монстра на десять сантиметров в сторону. Как раз в этот момент из-под снега вырвались толстые каменные колья. Они врезались в брюхо врага, а в его спину полетели водяные серпы. Трое из четырех подоспевших ратников атаковали тварь. Четвертый же помогал ярому разбираться с одурманинами. «Форково дерьмо. Ратники-зомби все еще сражаются» но не до них сейчас. Сорнит яростно вопил, пытаясь защититься от дистанционных техник двух мастеров и наставника. Все мои бойцы в той или иной степени были усилены артефактами. Пока им не приходится биться с тварью один на один, пока тварь находится на расстоянии от них, нет нужды беспокоиться за жизни воинов. Второе кольцо концентрации обожгло мой палец. Использовать одновременно два артефакта, принудительно увеличивающих объемы живы, Очень вредно для здоровья. Можно и помереть, если переусердствовать. А меня еще и избытки альтеры изнутри разрушают. Но ничего, ради одной атаки можно и потерпеть. Пропустив через себя огромные потоки альтеры, я резко выпустил их, превращая в концентрированное облако, которое окружило сорнита. В тот же момент резко развел руки в стороны, выпуская и живу. В первую секунду ничего не произошло. Разве что сам я чувствовал, как мое тело сгорает изнутри. Пошла вторая секунда, и вокруг сорнита начали появляться крохотные золотые искорки. Мгновение, и их стало настолько много, что было похоже, будто бы монстр оказался внутри разорвавшегося золотого фейерверка. Искры сверкали, трещали и быстро сплетались в тонкие молнии. Одновременно они ударили в сорнита. Тварь от боли заорала, вскинув голову к небу. Синхронно ее атаковали, мощными дистанционными техниками и пять ратников. Мои же крохотные молнии, проносясь по хитиновому покрову монстра, навстречу друг другу столкнулись, образовав громадную шаровую молнию. Она не прекращала жечь тварь, уменьшаясь с каждым мгновением, пока не сжалась до крохотного шарика, а затем... С диким треском вновь разлетелось стороны, высвобождая всю собранную силу. Я видел эту технику в исполнении одного школьника-наставника с атрибутом молнии на финальном этапе всеимперского турнира. С тех пор я пытался иногда повторить нечто подобное. Получалось плохо. Однако после того, как я чуть не помер, защищая сестер на шоссе, я стал немного сильнее. Мои показатели улучшились, а за неделю занятий с гуру молний. Великим князем Тверским я смог заметно улучшить технику. Альтера же и два кольца концентрации сделали ее поистине неповторимой. Все шесть ног сорнита одновременно подкосились, и он рухнул на брюхо. Верхняя часть туловища безвольно обмякла. «Дальнобойными!» — крикнул я, заметив, что ратники Антона Мстислав рванули вперед, чтобы добить врага. Бойцы вняли моим словам, остановились, и принялись вновь концентрировать Живу. Ну а я бросился вперед. Все-таки, кроме только что продемонстрированной техники Ларец Перуна, других мощных дальнобойных техник у меня нет. Основа моего арсенала — удары на короткой дистанции. Увы, вдарить по треугольной голове сорнита я не успел. Монстр вскочил на ноги и заревел, принявшись размахивать клишнями. Уходя из-под удара, я обошел тварь слева. Но Сорни тут же начал разворачиваться, пытаясь дотянуться до меня. Я больше не пытался во что бы то ни стало вдарить твари. Да, подскакивал к нему чуть ли не вплотную, но без особых сожалений уклонялся и вновь разрывал дистанцию. Сейчас нас шестеро против него одного, и мне проще от мысли, что глупый монстр выбрал именно меня своей целью. Я для него наиболее опасен, а еще и наиболее вкусен. Поймав меня и поглотив, он сможет частично восстановить силы и прикончить моих ратников. а, -а, -а! ревел Сорнит, тщетно пытаясь достать меня громадными клешнями. Хм, похоже, он в самом деле потерял скорость после всех перенесенных атак. Огненный шар размером с грузовик вновь врезался в бок монстра. Сорнит звыл, будто бы стараясь не обращать внимания на атаки мошек, и щелкнул клешней в полуметре от моей головы. Я пробежал мимо одного из поверженных ратников зомби, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. В тот же миг Сорнит вновь бросился на меня и снова почти достал. Он уже тянулся ко мне, когда поток ветра отбросил меня в сторону, а в саму тварь врезался гигантский горизонтальный торнадо. Зрелищно. Техника, порожденная артефактом, предназначенным лишь для владельца атрибута ветер, полностью скрыла монстра, завертела его внутри себя и выбросило в 30 метрах от меня. Вот это сила. Без артефакта я рыбы не смог выдать настолько могучий торнадо. Хоть он и мастер. А значит, в его арсенале есть похожие атаки. Я скосил взгляд на свой бог, где на ремне висел артефакт для владельцев атрибута «Молния». Обычно этой деревянной квадратной трубкой пользуется лично великий князь Тверской, но Арсений настоял, чтобы я взял артефакт с собой в Сибирь. Сорнит — отброшенный и изрезанный ударом артефактного торнадо, извернулся и снова оказался на четырех конечностях. Я был уже в двенадцати метрах от него, когда вдруг стало сложно дышать. Мир будто бы давил на меня со всех сторон, а из тела твари сочилась рахна. Что ж, похоже, враг решил использовать последние резервы. Тем временем на Прогалину ворвались еще шесть наших ратников под командованием Михея. Явились, не запылились и сразу готовы атаковать врага. «Остановитесь!» — прогремел Сорниц, скрывшись за облаком Рахны. «Будете меня преследовать, я убью всех, кого подчинил. Вы ведь не успели очистить все эти куски мяса от моей силы!» «Это он про деревенских зомби?» — донесся до моего слуха голос Мстислава. «А про кого же еще?» — крикнул в ответ Ярый. «Не идите за мной, мясные мешки, я сам за вами приду позже!» «Ждите, а пока...» Сорнит явно растерялся. Похоже, он хотел поднять вырубленных зомби-ратников рода Клинских. Да не вышло. «Кроме твари, никто не умрет», — твердо произнес я, выпуская ауру, которая мгновенно пронеслась по всей полянке, накрыв и моих бойцов, и врага. «Верьте мне, воины! Закончим начатое!» «За господина!» — первым сорвался на крик Ярый. «За его светлость!» Поддержал его Мстислав. как княжеский рот!» — кричал Михей. «Что?» «Нет!» «Ах вы куски мяса!» Враг заревел, поняв, что финн с заложниками провалился. «За всех, кто не пережил встречу с этой тварью!» Про себя проговорил я, ворвавшись темно-зеленое облако рахны. Ярово распирало от эмоций. Его господин своими действиями и словами способен наполнить воинов уверенностью и силой. Ярый не сомневался, что зомби-деревенщины не погибнут, что неведомая тварь лишь блефует, и потому, следуя приказу, тут же атаковал монстра. И он, и десять ратников оболенских все это время концентрировали живу, пока Сорнит изрыгал угрозы. И все одновременно ее использовали, вдарив по монстру мощными дальнобойными техниками. Сорнит, как пылесос, втянул в себя свой мерзительный дым, а затем его тело. Содрогнулось от атак мастеров и наставников, усиленных артефактами. Во всей этой пляске ярости и мощи особо выделялся золотой факел. С ног до головы, покрытый доспехом из молний младший великий княжич Тверской, даже издали Яры видел, что больше всего молний сконцентрировано в кулаке княжича. Молний стало больше, когда этот кулак врезался в тело сарнита, в точку, где брюха насекомого Перетекало в подобие человеческого торса. Несмотря на огромное расстояние, яры не сомневался, что хитиновый покров трескается под мощью этого удара. Монстр выл как обезумевший, но все равно попытался контратаковать. Схватив молодого господина за правую руку клишней, поднял его в воздух. Наблюдая за этим, Яры лишь хмыкнул. От глаз опытного бойца не укрылось, насколько, естественно, княжич потянулся левой рукой к висящему на поясе артефакту. Эдакий тонкий полный брусок, изрисованный рунами. Сорнит протянул свои мерзкие ручонки, те самые, что росли под клешнями княжечу княжичу, но вмиг их лишился. Вырвавшиеся из артефакта концентрированные золотые молнии мгновенно перерубили их. И сейчас родовой артефакт Абаленских представлял собой самый настоящий меч из молний, рукоятью которому служил деревянный брусок. Я уж было подумал, что господин сейчас отрубит и клешню твари, но, увы, мощи не хватило. И все же Сорнит явно прочувствовал этот удар. Дернулся, и через миг княжич вновь был на земле. Княжич силой вогнал клинок в грудь монстра. «Атакуйте его! За меня не бойтесь!» — закричал он. «Какой сложный приказ!» — мелькнуло в голове Ярова, принявшегося аккуратно целиться, чтобы не задеть княжича. Все-таки артефактный меч — это нечто. Но его проблема в том, что он резко вытягивает много живы и максимально эффективен только в первые секунды использования. Нет, в руках гуру мечника он и в течение длительного боя будет неплохим подспорьем. Но мне все же этот артефакт не очень подходит. Я даже вспомнил те времена, когда сам сражался мечом в космодоспехах, концентрируя перед вибрирующим лезвием Альтеру. Именно благодаря Альтере мне сейчас — и удалось ранить врага. Отдав приказ, я резво обогнал ошарашенного нашими атаками сорнита и запрыгнул ему на спину. Он попытался достать меня клешней, но в нее одновременно врезались огненный шар и мощный ветровой серп. Ратники бомбардировали монстра, очень вдумчиво и точно. И пусть удержаться на сорните в тот момент было невероятно сложно, я все же смог добраться до его человеческого торса. Долго мы искали тебя, мерзавец. Долго. Я смотрел в один из шести глаз насекомого. Сарнет видел меня, знал, что я хочу сделать, и попытался остановить. Вот уже его обгорелая клешня появилась на периферии моего зрения. Но поздно. Все остатки живой альтеры я сконцентрировал в одном ударе. Раздался грохот и от молний, заглушивший атаки моих ратников. Я чуть прищурился из ударившего яркого света. Клешня монстра была совсем близко. Вот она уже коснулась моей щеки. Наконец, треугольная голова Сорнита лопнула. А через миг лопнуло и все его тело, оставив после себя облако Рахны. Я приземлился на снег. Рядом со мной лежало бесчувственное тело косматого мужика, в которое стремительно впитывалась Рахна. Если возьму в плен, Рахун сможет ставить эксперименты над Сорнитом. Вот только слишком много людей знают об инциденте, включая и местные спецслужбы. Не говоря уже о том, что у нас нет приспособлений, чтобы обеспечить максимальную безопасность при транспортировке этой твари. Скрепя сердце, я прикончил сорнита, пока тут не очнулся, а затем, подняв артефакт оболенских и выпрямившись во весь рост, обвел взглядом поле боя. Неплохо мы так порезвились. В некоторых местах снег протаял до самой земли, «Ратники, от всего сердца благодарю вас за службу», — громко произнес я, обращаясь к своим воинам. «Один я бы не справился. Спасибо. Вместе мы противостояли могучей, неведомой в этом мире силе. И я прошу вас сохранить подробности этой битвы в тайне». Я выдохнул и перевел взгляд на Михея. «Михей, свяжись с Шарыповым, пусть обрадует мэра». Я медленно направился к ближайшему ратнику Клинских. Нужно очистить тела дурманиных от остатков рахны, да и найти оставшихся жителей Кузяева, а затем лично взглянуть на месторождение тайги, а после можно наконец-то возвращаться домой.